Глава 15. Артем Ярославович Краснов вместе со своими детьми, Гордеем и Стефанией, строго и даже величественно подошли к нам и сдержанно поздоровались. Но при этом выглядели они потрёпанно, как будто прошли через настоящий ад. Хотя ни граф, ни его дети не подавали виду. Но не всеми силами пытались не показывать, как им тяжело стоять на ногах. Источники ребят были истощены. А вся магическая система Артема Ярославовича походила на одну здоровенную, непрерывно ноющую мозоль. И все же красновы стояли гордо, осанисто, как самые настоящие благородные аристократы. Сергей Викторович кивнул граф. Артем Ярославович улыбнулся я в ответ и спросил, как прогулка? А лицо Краснова на мгновение перекосило. И вместо него с некоторой жалобой в голосе ответила Стефания. Дорога оказалась еще та. Нам на каждом шагу встречались монстры. Мы всю ночь не спали, только сражались. Не успели ни поесть, ни отдохнуть. Девочка дала волю эмоциям и настороженно взглянула на отца, не отчитает ли. Но Артем Ярославович не подал вида. Тем более, почти сразу в разговор вклинился Саня. Правда? удивился он. А нам встретился только один саблезуб. Да и того сначала сшибло деревом, а потом. А потом добили вы! — добавил Боря. Стефания и Гордей посмотрели друг на друга с распахнутыми глазами, затем перевели взгляды на парней. Уставились на них с такой злобой, что я думал сейчас кинуться их душить. Но затем брат с сестрой снова переглянулись, слегка кивнули в сторону Юдина, будто этим все и объяснялось. И просто тяжело вздохнули. А к нам с графом подошли Савельев и Юдин-старшие ой как хорошо что с нами сам граф краснов воскликнул владимир юдин теперь мы в полной безопасности да ладно вам махнул иван с нами был сергей викторович так что мы и без того были в полной безопасности разве я не прав а точно точно закивал головой владимир и все же прервал я их разговоры давайте дойдем до убежища думаю нам всем не помешает немного отдохнуть а идти тут осталось совсем немного мы продолжили путь Взрослой отдельной группой, дети рядом. Саня с Борей тут же кинулись показывать Красновым то видео с упавшим деревом. А Иван с Владимиром наконец-то смогли выдохнуть с облегчением и теперь шагали с искренними светлыми улыбками на лицах. «Говорите, Артем Ярославович, что на вашем пути встречались монстры?» — начал я разговор. «А, да, немного», — отрешенно ответил Артем Ярославович. У него на лице было написано, как он загружен тяжелыми думами. Наверняка все гадал, как же ему вернуть свой девятый ранг. Да и возможно ли это вообще? И, конечно, ни сам граф Краснов, ни его дети не хотели раскрывать тайну отца. Поэтому Стефани и Гордей хоть и улыбались, реагируя на радостные возгласы Сани с Борей, но также ходили загруженные, потому что если тайна раскроется, Это станет самой настоящей угрозой всему роду. Краем глаза я подмечал, как то гордей, то Стефания бросает ненароком печальный взгляд в сторону отца. Они действительно любили его и переживали за него, несмотря на прежние раздоры. Собственно, сами раздоры и были вызваны этими чувствами. Дракотяра тоже чувствовал их состояние и пытался развеселить. Ну или просто нагло выпрашивал по часушке, одно из двух. Даня тем временем ни на миг не забывал, что для него идет личный экзамен, и уверенно ввел нас в сторону Хелма. В общем, ситуация немного устаканилась. Но мне все же было совестно. Ведь пришлось применить метод общей угрозы, чтобы объединить семью Красновых и сплотить их вокруг одной цели. Чернобурых медведей я на них не насылал, но маршрут подогнал опасный с кучей монстров первого-второго ранга. Сами по себе они к Красновым даже в ослабленном виде не опасны. Но постоянная угроза и непрерывные нападения способны подорвать даже подготовленный отряд бойцов. Хотя... Собственно, а чего это мне должно быть совестно? Вот если бы граф Краснов со своего девятого ранга додумался просто сесть и поговорить с собственными детьми мне бы этого просто не пришлось бы делать да и ярославович сам меня просил помочь между прочим получите распишитесь как говорится так что все я тут ни в чем не виноват я тут хороший малый и вообще красавчик да да все так и есть но если серьезно некоторая связь которая напрочь отсутствовала раньше сейчас между ними таки образовалась и с каждой новой волной тварей, которые я насылал на них, она понемногу, по шажочку укреплялась. Артем Ярославович, вдруг заговорил Владимир Юдин. «Хм, ваше сиятельство, а вы знаете, как нам отсюда выбираться-то?» «А», — откликнулся граф Краснов, снова вырвавшись из собственных дум. «Ну, как из-за разлома-то выбираться?» — повторил Юдин. «А то порталов-то я не вижу». «А я ведь читал, ну, когда узнал, что сын магом стал, что разломы, они открываются, и вообще-то главная наша проблема в том, что их закрывать надо. А нас, получается, в разлом-то забросила, а порталы исчезли. И что делать-то теперь?» Граф Краснов растерянно оглянулся в мою сторону, а я весело шагал себе по тропинке да насвистывал какую-то мелодию. Понятия не имею, откуда она взялась в моей голове, но пока не просвещу ее полностью уходить, она отказывается. Он наверняка хотел, чтобы я помог. Но нет уж, господин граф, я спойлерами кидаться не стану. Так что ждите развязки, и тогда все узнаете. Хе-хе-хе. Однако Артём Ярославович не растерялся и поступил как самый настоящий политик. Он состроил серьезную, уверенную рожу, кивнул и вкрадчиво проговорил: Не волнуйтесь, Владимир Семенович, все под контролем. Мы с Сергеем Викторовичем постараемся решить эту проблему в кратчайшие сроки. Ну слава богам! — выдохнул Иван Савельев. — А то я уж думал, мы тут застряли. Тут он уставился на нас с подозрением и повторил вопрос. — Мы же не застряли, правда? Не застряли же? Кажется, уклончивый ответ графа грозил провалиться, и он уже напрягся. Спихнуть на меня ответственность не получится. В глазах Савельева и Юдина я хоть и самый лучший на свете, но учитель. А он... Признанный маг империи, уважаемый человек с известными регалиями. Но, к счастью, никому из нас отвечать на каверзный вопрос не пришлось, потому что от детей вдруг отделился Саня. Он кинулся к своему отцу. И со счастливой рожей, с улыбкой до ушей, начал даже не говорить, а лепетать. «Батя, батя, ты прикинь, красного чернобурового медведя видели? Ну, помнишь, помнишь, мы по телеку смотрели? Ха, блин, класс!» Я такого хочу к нам в Монстрариум. Слушай, они ж, прикинь, они пылают огнем, но этот огонь, он не светит. Но жарит сильнее обычного. Жуткая тварь!» Следом подбежал и Боря. «Да-да-да, вот бы он бы нам встретился. Я бы его на видео снял. Такой бы классный сюжет получился». Владимир и Иван улыбнулись, приобняли своих сыновей так, будто они только что едва не потеряли друг друга. По крайней мере, они так думали на самом деле. И теперь, наконец-то, сыновья находились в безопасности под рукой могущественного графа и целого учителя по ОМБ. «Сынок», — произнес Владимир, — «давай уже лучше без таких... Äh, долгожданных встреч, хорошо?» Но примечательным были здесь не они, а граф Краснов, который, увидев эту картину, на несколько секунд потерял самообладание, расширил глаза и приоткрыл рот от удивления. Такая реакция для него была чем-то из ряда вон. Он явно задавался вопросом, как достичь такого единения с детьми. И невольно бросил взгляд в сторону своих детей, уставших и опечаленных. Но затем вдруг опомнился, приосанялся и снова предстал перед нами с невозмутимым видом. А вот Стефания с Гордеем опомнились не так быстро. Они завороженно смотрели на своих одноклассников, которые весело шутили, переговаривались, обнимались с собственными отцами. А вот в их взглядах была уже чистейшая, белая зависть. Ну, ничего страшного. Думаю, по итогам нашего похода ситуация изменится в лучшую сторону. Хотя сомневаюсь, что они будут вешаться на шею собственного батюшки и кричать о том, как они хотели бы увидеть злобную здоровенную тварь, чтобы снять это на видео. Вообще не знаю, кто еще может такую речь заводить на самом деле. Но шажок в сторону, чего-то подобного они уже сделали. И сделают еще больше. Не беспокойтесь, ребятки. Все будет хорошо. До холма действительно оставалось не так много. Через пару часов мы уже поднимались по крутому склону, заросшему травой. Однако то и дело натыкались на торчащие из земли обломки. А среди зарослей и деревьев, торчащих из древних каменных кладок, показывались обросшие мхом стены то были руины какой-то очень старой крепости, неизвестной и наверняка сгинувшей в небытие цивилизации. Когда мы добрались до ближайшего укрытия, ровной площадки между двумя развалинами древних домов, Красновы-младшие плюхнулись с усталым видом и облокотились на грубые стены одного из домов. Сам граф, конечно же, остался на ногах, но остановился рядом с ними, будто огораживая детей от возможных проблем. Ведь древние руины в разломе — это еще одна возможная угроза. А вот Саня с Борей все еще были полны энергии. Савельев выбежал вперед, осмотрелся, а затем вдруг воскликнул. «Ого! Это чё, мы первые сюда пришли! Ага, ага!» — обрадовался Боря, держа перед собой камеру. «Первые!» — но тут их обломал голос, донёсшийся издалека. Еще чего, Дэшки, вы опоздали!» Из центрального здания крепости — то ли какого-то храма, то ли донжона вышел на свет Филипп Фадеев из второго А-класса. Следом за ним показались сестры Анфиса и Вика Калугиной и Ярослав Колесников. «Да блин!» — буркнул Саня. «Ничего удивительного!» — хмыкнула Анфиса. «Вы же, где ваши отцы?» Прервал ее я, выступив вперед. Баронесса чуть растерялась, особенно когда заметила графа Краснова. Но за нее ответил Ярослав. Они пошли разведывать замок. Мы прибыли вчера вечером и обнаружили, что под донжоном находятся какие-то руины. Наши отцы захотели посмотреть, не грозит ли какая-нибудь опасность оттуда. О, правда? Немного растерялся я. Растерялся, потому что забеспокоился. Да, там есть руины, я в курсе, блин. Но они не просто так там есть. В смысле, они там уже были, когда я пришел, Но теперь стали определенной частью моего плана и слишком уж любопытные аристократы, которые суют свой нос куда не надо, могут эти планы порушить. — Артем Ярославович, — обратился я к графу, — посмотрите, пожалуйста, за детьми, я спущусь вниз и посмотрю, все ли там в порядке. Граф Краснов молча кивнул. Он был истощен на самой грани. Он просто не мог показать это сторонним людям. Что ж, воспримем это как часть перевоспитания. Думаю, девятиранговый маг давненько не испытывал подобных лишений. Пойдет на пользу. Я направился ко входу в руины. Теадрир хотел увильнуть за мной, но я мысленно приказал ему оставаться на месте. Все-таки лес был полон монстров, хоть и не самых опасных, и лучше будет, если Дракот останется охранять детей. ярославович сейчас сильно ослаб, а Даня вырубился рядом с Гордеем и Стефанией. Подстраховка не помешает. Войдя в донжон, я оказался в просторном запыленном зале, вдали которого стоял трон на помосте. Точнее, возвышение, где когда-то был трон. Спинка уже давно отвалилась. Ее обломки срослись с полом у подножия, а подлокотники истрескались и заросли плющом. Однако за этим троном открывался подземный вход в катакомбы, которые оказались намного интереснее самой крепости. Думаю, благодаря артефактам и заклинаниям оттуда, крепость и смогла не скрыться под землей окончательно за все то время, что стояла в руинах. Первый уровень подземелья был не слишком сложный, поэтому, как и ожидалось, трое полноценных магов уровня развития заметно выше среднего смогли пройти его без проблем. Поэтому я спустился на этаж ниже, и, наконец-то, до моего слуха начали доноситься бормотания и ругательства. «Эта руна должна стоять здесь». «Но, господин Фадеев, не несите чепухи!» «Руна реки определенно должна стоять здесь!» «Стук!» По узким, сырым коридорам раздался не очень хороший щелчок. Я аж скривился. Эти руны были не такие уж и прочные, чтобы так просто их совать куда ни попади. Так что я поспешил, нагнал высокоблагородных засранцев и воскликнул. «Господа, добрый день!» «А, ой! Ух!» — подскочили трое графов. Они так увлеченно решали. Читай, разрушали головоломку, что даже не заметили, как со спины к ним подкрадывается человек. «Опасный, между прочим, человек. А если они что-то сломали, им придется узнать это на собственных, а не рунцела». Фух. «О, Сергей Викторович!» — обреченно вздохнул Калугин. «Мы тут нашли какой-то древний вход. Кажется, эти руины обещают большой куш». «Да-да, большой куш!» — закивал Фадеев. «Вот только туда нужно добраться», — задумчиво произнес Колесников. Кажется, из всех троих он был самым рассудительным. — Именно, — кивнул Калугин, — но эти благородные господа не верят мне, что руна реки должна стоять здесь. И он уже занес руку, чтобы снова впендюрить руну совершенно не в то отверстие. Так что я мигом подлетел, остановил его, перехватил за запястье и мило улыбнулся. — Петр Миронович, — добродушно произнес я, — давайте не будем спешить с выводами. Мы там с графом Красновым прибыли в замок. Пожалуйста, поднимитесь со мной наверх. А с рунами разберемся потом. Как вы могли убедиться, из катакомб никакой опасности к нам прибыть не должно. От моей милейшей улыбки граф почему-то слегка подкосился. Источник его задрожал, а рука ослабла. Он невольно протянул мне руну и кивнул. — Да, хорошо, Сергей Викторович. Думаю, он окинул взглядом своих спутников. — Думаю, стоит посоветоваться с графом Красновым насчет этого дела. «Да-да», — закивал Фадеев. «Согласен», — кивнул Колесников. «А ведь Артем Ярославович действительно крут. Он хоть и не отдал своих детей в А-класс, но даже родители этого самого А-класса, инвесторы и меценаты Академии, все-таки трепетали перед ним. Интересно, что бы они сказали, узнав, что грозный граф Краснов теперь имеет третий ранг развития?» И как быстро под улыбки превратятся в звериный оскал в таком случае? Когда мы вернулись на поверхность, в лагерь уже пришли новые группы. Одними из первых прибыли Валиковы. Однако Петя был хмурый, даже немного надутый. А вот здоровяк Геннадий Федорович шагал со здоровенным охотничьим ножом, весь грязный, пыльный, хмурый и серьезный. И со связкой дичи на поясе. Они остановились напротив, Петя поджал губы и вытер нос запястьем. «Сергей Викторович», — произнес Геннадий Федорович, крепко сжав мою руку. «Я так понимаю, поход пошел не по плану». Ну, отчасти, конечно, оно так и было. На самом деле все шло по плану. В каком-то смысле даже лучше, чем я думал. Однако вслух мне пришлось ответить надо «Да, да, господин Валиков, — почесал я затылок и улыбнулся. — Прошу меня извинить за такие неудобства. — Ничего бывает, — пробасил Геннадий Федорович. — От разломов никто не застрахован. — Петя, — улыбнулся я пацану, — а ты чего такой хмурый? Петя хотел было что-то ответить, но посмотрел на отца, поймал его суровый взгляд и тоже состроил такое же хмурое сердитое лицо. «Да не хмурый я, Сергей Викторович», — отмахнулся он, пытаясь до смешного нелепо пародировать голос отца его повадки. «Все в порядке». «Ну, в порядке, так в порядке», — пожал я плечами. «Ладно, располагайтесь». «Неизвестно, насколько мы здесь застряли, но постараемся как можно скорее всех отсюда вытащить». С магами-аристократами мы заложили вход в подвал сразу несколькими защитными заклинаниями на всякий случай. Затем спокойно занялись обустройством лагеря. Геннадий Федорович занялся разделкой своей добычи. Кто-то притащил хворост для костров. Другие начали осматривать жилище, чтобы укрыться под крышей. Вскоре начали подходить и оставшиеся группы. Некоторые из них объединялись еще по пути и заходили в замок уже вместе. Кто-то был потрепанный, кто-то свеж. Я не контролировал весь разлом, просто подкатывал некоторые испытания для определенных лиц. В итоге к обеду в замке собрались все. Мы подкрепились простой напитательной похлебкой. Некоторые вырубились, как те же Стефании и Гордей от истощения. Кто-то, как Тихомир, вырубился просто по кайфу. Некоторые ученики решили и дальше изучать замок, а я им отрядил для этого дело Теодрира. Ну а взрослые собрались в Твердыне, чтобы держать совет. Нам предстояло решить, как действовать дальше. А мой план... На этот поход только-только подходил к самой интересной части.